Глава двадцатая. Откровение непотребника. «Спасите! Убивают!» Громко взывающая о помощи Дуня вынудила Кразимиона прервать столь полезную беседу с ангелами. Вернувшись к дереву, возле которого он оставил лючию, демон застал весьма странную картину. Леди Роста сидела верхом на привидении и душила его. Рядом держался за живот непотребник и давился от смеха. «Говори, подлая, говори!» — рычала. и «Иного определения и не придумаешь. Лючия, Золотистые волосы леди роста окончательно растрепались и свисали длинными прядями по обеим сторонам лица, делая знатную даму, как никогда похожей на ведьму. «Что здесь происходит?» Кразимеон склонился над женщинами, но Лючия, поглощенная азартом выбивания правды, даже не взглянула на него. Зато Дуня разыграла целый спектакль. Для начала она опустила слезу, медленно сползшую по призрачной щеке. Потом прошептала. «Из-за вас погибаю, милорд! Прощайте!» И под конец изобразила покойника изо рта которого вывалился язык. «Дуня, прекрати дурачиться!» Устало произнес крас и, крепко хлопнув по плечу непотребника, от чего с лица низшего демона слетела улыбка, повернулся к нему спиной. «Лучше помоги вытащить!» Щекотно. После этих слов над поляной повисла тишина. Женщины, хоть и не встали с земли, все же разняли крепкие объятия. Ангелы! не смея близко подходить к проклятой, застыли с открытыми ртами на другом берегу реки. Из спины расправившего крылья Кразимиона торчали с десяток стрел. Подарочек лорда Роста не достал строптивую жену, но поразил демона, ставшего незримым щитом и невольной мишенью. Дуня быстро скинула с себя лючию и через мгновение, отпихнув бедром непотребника, хлопотала над крозимеоном, расстёгивала стягивающие его торс ремни. Те, что мешали вытащить стрелу, привидение аккуратно срезало. Поврежденные ремни на прощание жалобно звякали железными пряжками и скручивались на траве, словно умирающие змеи. Падение каждого атрибута власти высший демон сопровождал вздохом. «Дуня, ты всего за 10 минут?» спустила меня вниз по иерархической лестнице до звания сборщика налогов, кстати, весьма презренной должности. А как иначе? Дуня раздувалась от гордости, что ее допустили до граненого мускулами тела, а потому была дерзкой. Не ходить же милорду утыканному стрелами, словно он дикобраз какой-то. А ремешки только при встрече с демонами и нужны. Лучше бы, чем другим мерились. Чего леди роста от тебя хотела?» Морщась от боли, перевел крас разговор в другое русло. «Почему я сразу не сказала, что знакома с вами?» «Милорд, зря вы назвали меня по имени, когда просили поймать торбу. Вы выдали нашу связь. А так я бы еще немного рядом с леди роста покрутилась. Глядишь, еще чего полезного выведала бы». Да. «Промах допустил», — согласился Кразимеон, глянув на раскрасневшуюся после боя леди роста. Она, поймав на себе взгляд, зло топнула ногой, но, заметив кривую усмешку, спохватилась, одернула скособоченное платье и принялась заплетать растрепавшиеся волосы. Краски на лице Лючии прибавилось. «А правда, что она и есть проклятая?» — осмелела Дуня. Мне непотребник шепнул, что мы наконец нашли ее. Дунина, мы! позабавила демона. Правда? Шшш! зашипел он, когда Дуня выдернула из его бока очередную стрелу. Ты что, с мясом вырываешь? Сейчас подую! откликнулось привидение, отбрасывая окровавленную стрелу в сторону. Фу-фу-фу! Теперь не болит? Нет. Крозимион покачал головой. Он продолжал следить за лючией. Та, умываясь у ручья, подобрала юбку. Шш! Демон втянул воздух через зубы, заметив, как посинели вены на икрах леди роста. «Не пройдет и часа, как ноги ей откажут». Черная варева одарила полет на крыльях мотылька, но неизбежно отнимала способность ходить. Лючия знала бы об этом, если бы не торопилась и прочитала до конца альбом с рисунками, в котором Крозимион узнал темную рукопись демоницы Вель. Магия — опасная вещь. Она дает благо, но непременно что-нибудь отнимает. Во всем должно соблюдаться равновесие. Попутно Крозимион отметил, что ангелы отлетели от Лючии подальше, Словно она была заражена какой-то опасной для заоблачников болезнью. Ой, опять больно, куда подуть? Всполошилось привидение, услышав его «ш-ш-ш-ш». Демон ткнул пальцем в ближайшую рану, и Дуня с готовностью сложила губы в трубочку. Милорд, вы заметили, что лючия странная какая-то? Совсем не разбирается, кто демон, а кто ангел. Она почему-то всех крылатых называет демонами. Даже Фима с Ангелем. А ты внимательно посмотри на них. Ой, и вправду. Дуня поднялась на цыпочки и из-за демонова плеча взглянула на жмущихся друг к другу, словно бедные сиротки, ангелов. Мамочки родненькие, они так извозюкались по крышам да по подвалам мотаючись что их крылья белизну утратили. Смотрите, даже ним бы поблекли. Я бы тоже сейчас подумала, что это демоны, причем из низших». «А что ты против низших имеешь?» Подал голос неслышно подошедший непотребник. От неожиданности Дуня вздрогнула. Демон грешной любви с интересом следил за каждым ее движением. Больше всего ему нравилось что она дует на рану, свято веря, что такая забота может уменьшить боль. «Пакостные они», — передернула плечами Дуня, словно сбрасывая с себя невидимые руки. «Благородства в них нет». «Это ты когда успела заметить?» — искренне изумился непотребник. «А когда ты, гад, мне за ворот лапу свою сунул я блапил без тени смущения? Думаешь, я не заметила?» как ты на крыше, нечаянно ко мне всем телом прижимался. Крас резко развернулся и, сощурив глаза, зло произнес. Вернул Дунину книжку. Быстро. «Ох, мамочки! И впрямь мои писульки стащил!» Привидение растопыренными ладошками похлопало себя по груди и, не обнаружив шнурок с книжкой, испустило вопль негодования. И неизвестно, чего в этом крике было больше. Обиды, что демон похоти украл тайные записи, или досады, что его совсем не интересовали выдающиеся формы призрачной женщины. Непотребник замялся, но грозный вид Кразимеона, нависшего над низкорослым демоном, и не менее грозный взгляд оскорбленной Дуни, уткнувшей кулаки в крутые бока, заставили пакостника поторопиться и достать из кармана штанин личную вещицу привидения. Откровение Пишу вам, умнейшему и важнейшему демону моей жизни, советнику не только по черным делам, но и господину, поддерживающему мое унылое существование редкими подарками. Мечтаю, ведь и низшим демонам позволительно мечтательное настроение, что в ближайшем будущем «Буду вами с лихвой вознагражден. Очень надеюсь, что достойная награда найдет своего героя непосмертно. Боюсь такого исхода, поскольку вы послали меня следить за одним из самых влиятельных демонов, могущих убить лишь одним движением презрительно изогнутой брови. Как и было велено, я прибыл на юг той стороны, и по указке вездесущих чертей на коих высшие не обращают никакого внимания, считая их мелкими тварями, нашел своего подопечного. Я застал его в башне как раз тогда, когда некую леди Роста, ее супруг, вознамерился сжечь. Оповещенный вами о миссии Кразимеона в поисках жаждущей любви проклятой, по оглушающему стуку сердец нашего скитальца и леди Роста, понял, что она и есть та самая дева. За определение «дева» могу поручиться, поскольку от нее пахнет непорочностью. Вы советовали искать что-либо необычное, выбивающееся из повседневного ряда, и таких событий я выявил три, кроме девственности замужней женщины. Первое. Леди Роста владеет зачатками магии что само по себе небывалое умение для человека. Ведьмы на той стороне есть, и местные власти их непрестанно жгут, вешают и топят. Но, как всем нам ведомо, убивают напрасно, поскольку способностей к колдовству в тех женщинах вовсе нет и быть не может. Один наговор от ретивых красношапочников. Отсюда делаю вывод. проклятая. Весьма непростая женщина. Да и человек ли она? Второе. По прибытию в башню я заметил нечто странное. На столе рядом с посудой для ворожбы лежал альбом, рисунки в котором были исполнены рукой нашего знаменитого художника Пиниуса. Пожалуйста, навестите его, мать Вель, и поинтересуйтесь, как ее темная рукопись могла попасть в мир людей. Если она начнет скрытничать и отрицать, пригвоздите ее извещением, что я лично был свидетелем весьма редкого магического фокуса, сотворить который способна лишь женщина-маг. Я говорю о полете на крыльях ночного мотылька. Отсюда делаю вывод, маменька и ее сынок-полукровка работают на чужую сторону. Третье. Рядом с Кразимеоном околачивается Дуня. Привидение, чья память становится девственно чистой с каждым восходом солнца. Но не на эту особенность я хотел бы указать. Меня заинтересовала книжка, которую привидение изучает каждое утро. Мне удалось незаметно переписать несколько страниц с пометкой «Дальше можно не читать». Прикладываю он и листы к своему письму, как доказательство того, что проклятая дева любит кразимеона вынуждена. Дуня весьма дотошно описывает все шрамы и изъяны фигуры леди Роста, а потому я узнал, что на ее спине, сразу под левой лопаткой, находится родинка в виде звезды. Могу смело утверждать, звездчатая форма весьма характерна для стрелы, моего вечного противника Андаэля. Отсюда делаю вывод. Ангелы вмешались в проклятие и заставили деву полюбить демона. Думаю, что однажды воспользуюсь этим знанием и открою глаза к Розимиону, наивно полагающему, что он настолько хорош собой, что может легко покорить любое сердце. Пусть и он пострадает от безответной любви когда вскроется, что Лючия вовсе не испытывает к нему настоящих чувств. Всё наносное быстро снимется, стоит ей перешагнуть порог. Мое низшего демона самомнение несколько повысилось. И вам, Высшим, не все подвластно. И последнее. Держим направление к порогу. Есть сомнение, что Крозимион, окончательно потеряв голову, Сужу по его учащенному сердцебиению. Допустит, чтобы леди Роста вошла во врата, то есть рассталась с жизнью. Прошу подсказать, если подобное затмение разума случится, стоит ли мне толкнуть лючию, заставив тем перешагнуть порог? Я бы с удовольствием посмотрел, как Кразимеон за миг до смерти проклятой поймет, что она его... «Вовсе не любит». По скриптум. «Памятную книжку привидения под страхом смерти вынужден был вернуть, но попыток заглянуть в нее не оставлю. Навеки ваш преданный слуга, Киселиус, непотребник». Советник по черным делам свернул откровение, подул. Полыхнув огнем, свиток осыпался на каменный пол легким пеплом. «Стоит отдать должное хитроумным ангелам!» — размышлял сидящий в кресле демон, потягивая вино из чаши в виде человеческого черепа. С лица родовитого вельможи не сходила довольная улыбка. И дочери Света не дали по-настоящему влюбиться. И к Разимиону напакостили. «Я бы тоже хотел посмотреть, как выскочка держит удар!» «Он!» Единственный наследник темного владыки, посмотрев в равнодушные глаза проклятой, вдруг осознает, на что себя обрек. Ни детей ему, ни постельных ласк во веки веков. Останется одна дорога к смертоносной реке красных гор. А я уж посмеюсь, когда стратусы и ореги начнут выдирать друг другу волосы. После краха Кразимеона им никогда не стать правящим семейством. И, отсалютовав кубком, стоявший на коленях демоницы, что подняла на него наглые глаза и, поддразнивая, облизала пухлые губы, произнес «За семью червис!» Демоница хищно улыбнулась.